Глава 6 Тера стояла перед закрытыми створками люка шлюзовой камеры. За стенкой тихо шипел сжатый воздух, заполняя пространство швартовочного туннеля. Она была совершенно одна. На мгновение ей стало страшно, но она сумела задавить свой страх, заставить его исчезнуть, спрятаться глубоко внутрь. Она сама решила что пойдет одна. Створки люка дрогнули и величественно поползли в стороны. Девочка глубоко вздохнула, гордо вскинула голову и неторопливо пошла по широкой дорожке парадного швартовочного туннеля. Когда они на шаттле вышли за пределы атмосферы, Терра собрала всех старших офицеров и вынесла на обсуждение вопрос о том, что делать дальше. Хотя решение было принято еще в охотничьем домике и шаттл лег на курс к крепости Мэй, Терра решила еще раз все обдумать и обсудить с большим числом опытных взрослых. К тому же до сих пор они могли воспользоваться только информацией, извлеченной из открытой сети, а у освобожденных пленников или примкнувших к ним торговцев могли быть еще какие-нибудь сведения. Конечно, будь у них досье на офицеров крепости, или доступ к секретным файлам информатория, или хотя бы время, чтобы послать запрос к одной из дворцовых консолей, обладающих расширенным доступом к засекреченной сети, то... А так, у них было только сообщение голосети, что орбитальная крепость Мэй на предложение герцога Корсавен присягнуть ей как новой повелительнице ответила молчанием. Мэй была не единственной крепостью, поступившей подобным образом, но самой мощной из доступных им. Они обсудили несколько вариантов, попробовать прорваться сквозь заслоны воздушно-космических перехватчиков, уже поднятых в воздух герцогом Корсавен, Кальдильером, где было родовое герцогство Теры, но после разговора с герцогом никто не поддержал этот вариант. Судя по тому, какое у нее было лицо в тот момент, когда погас экран связи шаттла, она не остановится ни перед чем, чтобы добраться до своей соперницы, и родовое герцогство не может стать надежным укрытием, тем более, что Корсавен будет искать ее в первую очередь там. Попытаться долететь до соседних планет системы И на Дерри, и на Унире несомненно, были сторонники принцессы. Во время прошлого мятежа прежняя герцог Арсавен, пытаясь уничтожить планетарные батареи, подвергла эти планеты страшной бомбардировке. Слишком сильна была еще эта память, чтобы там сразу и безоговорочно признали новую повелительницу. Но шаттл не был приспособлен к дальним перелетам. На участке поверхность орбита он мог потягаться с любым кораблем. Но при той скорости, с которой он мог двигаться в открытом космосе, его могли догнать даже прогулочные яхты. Так что если на орбите был хотя бы один корабль из второй легкой эскадры, а их наверняка было больше, участь шаттла была бы решена через пару часов с момента ухода с орбиты. Кроме того, герцог корсаван могла обойтись и без кораблей, воспользоваться случаем, чтобы расставить точки над и с крепостью Мэй. На протяжении шести часов они находились на дистанции поражения тяжелых мартирных батарей крепости, что же мешало герцогу потребовать от генерала Сантаны, командующий крепостным гарнизоном, уничтожить их из крепостного оружия а в случае отказа пригрозить генералу отставкой и назначить своего офицера. Тера решила, что лучше не подвергать испытанию генеральскую верность присяге в свое отсутствие. Короче, реально у них оставался только один выход. Швартовочный туннель окончился. Когда поползли в стороны тяжелые створки шлюзовые камеры крепости, Терра на мгновение замешкалась, почувствовав, как похолодели руки и ноги, но в следующий миг решительно вскинула голову и шагнула вперед. В огромном помещении десантной шлюзовой камеры стояли четверо, вернее, народу там было больше, взвод космодесантников в полном вооружении, два экипажа атакаторов, чьи лица смутно белели сквозь лобовые экраны грозных машин. По углам теснились еще какие-то люди, но эти четверо стояли в центре. Терра окинула их внимательным взглядом. Знала она только генерала Сантану. Девочка сделала несколько шагов и остановилась прямо напротив генерала. «Я правительница Терра. Могу я узнать, генерал, что вы намерены предпринять для пресечения действий узурпатора?» На несколько мгновений в шлюзовой камере установилась тишина, потом из динамиков, расположенных над головой, раздался издевательский хохот герцога Корсавен. «Да будет тебе известно, милочка, ты беседуешь с фельдмаршалом и членом Совета Перов, а очень скоро побеседуешь и со мной». Тера на мгновение растерялась, но потом стиснула зубы и величественно махнула рукой. Из распахнутых створок, печатая шаг, двинулся вперед ее эскорт. Все гвардейцы были в парадной форме, магазины отсоединены, оружие разряжено, а затворы демонстративно открыты. Всем своим видом они подчеркивали, что выполняют чисто церемониальные функции. В центре шла наставница, прямая и строгая, держа на покрытом бархатом подносе королевские регалии. Несмотря на всю серьезность ситуации, Тера едва ли не захихикала, вспомнив, что поднос под столь драгоценные реликвии представлял собой всего лишь остов спинки от пилотского кресла, укрытый куском парадного плаща сержанта Умарки. Эскорт четко перестроившись, остановился так, что гвардейцы остались за спиной принцессы, а наставница опустилась на одно колено рядом с ней тера не отрываясь смотрела на генерала в лице сантаны читалось замешательство лица же остальных выражали целую гамму чувств от злорадства до крайнего смущения перед генералом лежали доказательства того что именно тера является правительницей а стало быть всякое действие направленное против нее является банальным мятежом мгновением ранее Генерал могла бы оправдаться тем, что выбрала в споре равных оппонентов в позицию сильного, дабы избежать ненужных жертв и прочее-прочее. Но теперь, если она пойдет на мятеж, никакие вердикты и указы Корсавен не смогут сделать ее пером. Ни один из перов, даже среди тех, кто поддерживал герцога, никогда не отдаст свой голос ей. Мятежнику, это было бы неслыханным попранием всех мыслимых традиций. «Ну, генерал, вы не ответили на мой вопрос». Генерал вздрогнула и подняла глаза на принцессу. Из динамиков сверху раздался гнусавый голос Корсавен. «Генерал, никто и никогда не узнает о том, что вы передали мне регалии, а моя благодарность станет просто безмерной». Это был шаг отчаяния, и Сантана прекрасно все поняла. Она усмехнулась и произнесла «Прошу прощения, герцог, но это слишком сильное испытание для моей чести». Она опустилась на левое колено и, выметнув шпагу из ножен, бросила ее к ногам принцессы. «Отвечаю на ваш вопрос, ваше величество, все, что вы повелите». В динамиках что-то щелкнуло, и Тера поняла, что начальник связи крепости отключила Корсавен. Все присутствующие последовали примеру своего генерала. Девочка обвела торжествующим взглядом камеру и кивнула, стараясь выглядеть величественной. «Большинство моих людей только что покинули темницы узурпатора. Им нужны уход» и медицинская помощь, а я буду готова встретиться с офицерами вашего штаба и обсудить предложение через полтора часа». С этими словами Тера шагнула вперед, обеими руками подняла тяжелую шпагу и протянула ее генералу. Старый воин тяжело поднялась и приглашающим жестом указала вглубь коридора. Через полтора часа Терра сидела в огромном роскошном кресле, расположенного во флагманских апартаментах. Ее личико было почти на уровне взрослых, благодаря положенной на сиденье подушки. Прямо напротив нее располагался огромный голоэкран. На экране, разбитом на ряд секторов, было несколько картинок, одна из которых изображала пространство вокруг столичной планеты. Другая давала схематический вид ближайшей к захваченному форпосту планетной системы, а еще несколько показывали в крупном масштабе некоторые участки поверхности тронного мира. По всем секторам горели редкие красные огоньки. Генерал стояла у экрана со световой указкой и хорошо поставленным голосом докладывала своей повелительнице соотношение сил, сложившееся в настоящее время. Терра с умненьким, но нарочито детским выражением лица внимательно слушала генерала, бросая из-под тяжка быстрые взгляды на лица сидящих вокруг стола. Когда генерал представила ей офицеров, она заметила, что двое из них, командир бригады космодесантников и заместитель, командующий гарнизоном по снабжению, были явно недовольны таким поворотом событий. Терра специально запретила прибывшим к ней офицерам появляться на первом заседании, рассудив, что офицеры крепости не держат свои политические пристрастия в секрете друг от друга, а в присутствии маленькой сопливой девочки никто не будет особо скрывать своих настроений. Так и произошло. Только они позабыли, что маленькая сопливая девчонка с пеленок постигала науку властвовать над людьми первой заповедью которой было «Умей угадать, что в голове у собеседника». Между тем, генерал закончила доклад и подвела итоги. Таким образом, чем мы располагаем? Первое. На орбите тронного мира крепость Мэй. Шесть мортирных батарей, эскадрилья атакаторов, бригада космодесантников, легкий курьер класса «Трой». Второе. Остатки флота». По приблизительным данным, два крейсера, 10 эсминцев, семь фрегатов и четыре корвета. Степень повреждений неизвестна. Ходят слухи еще о мортирной батарее, но связи с флотом нет. Поэтому получить точные сведения невозможно. Третье. Наземные силы тронного мира с момента образования факта присутствия Вашего Величества в нашей крепости «Мы получили семь посланий от перов и представителей аристократии с выражением верноподанических чувств и предложением помощи. Но все это в сумме составит не более одной дивизии ополчения». Генерал презрительно фыркнула. «Задача для роты космодесантников. Остальные пока молчат». Генерал сделала паузу и движением пальца переменила картинку. На экране засверкала россыпь синих огоньков. «Вот силы наших врагов», — генерал энергично повела указкой. «На орбите часть кораблей второй легкой, крейсер, два эсминца, восемь корветов, три курьера, два такого же класса, как у нас, а один классом выше, трифаль». «На планете порядка пяти бригад космодесантников и ремейкский экспедиционный корпус». Генерал сделал паузу. «Для немедленной атаки крепости недостаточно, но когда они смогут подтянуть остальные силы...»